Вечер был теплым. Ветра почти не было. Гребцы работали споро, и лодка быстро двигалась к цели. Давай часа, пролетевшие как одно мгновение, не принесли никаких неприятностей. т Энелла даже не заметила, как впереди неясной тенью показался французский берег. Лорд Корбери тихим голосом начал отдавать команды. Два матроса молча спрыгнули за борт и вытащили лодку на прибрежную гальку. Фенелла поднялась на ноги, и лорд Корбери подхватил ее и перенес на берег. — Я уверен, это то самое место, — прошептал он. — Рэншоу очень точно мне его описал. Они направились вдоль берега и, пройдя несколько футов, увидели, как из темноты появился человек. «Красное и черное» — по-французски произнес пароль лорд Корбери. В его словах Фенелла услышала четкий английский акцент. В ответ человек вытащил из-под накинутого на плечи темного плаща фонарь и поднял его повыше, чтобы рассмотреть лицо лорда Корбери. По всей видимости, осмотр вполне удовлетворил его, так как, бросив короткое «следуйте за мной», Он развернулся на каблуках и быстро пошел вперед, указывая им дорогу. Они последовали за ним и через некоторое время увидели сарай, расположенный у самой воды. Фенелла поняла, что это был самый обыкновенный, грубо сколоченный склад. Он был забит бочонками с бренди и джином, тюками с табаком и чаем, рулонами шелка, короче говоря. всем, что только можно было пожелать. Товары были готовы к отправке, срок которой зависел только от того, как скоро французские контрабандисты получат столь желанное английское золото. Те, с кем Фенелле и лорду Корбери пришлось вести переговоры, были неприветливы и встретили их тяжелыми взглядами. Сначала Фенелла только... переводила вопросы и ответы к о н т р а б а н д и с т о в и лорда Корбери, но вскоре она обнаружила, что, находясь в самой гуще событий, не может удержаться от участия в жарком споре, который по существу сводился к тому, кто кого перехитрит. Когда же стороны, наконец, договорились о цене на бренди и табак, которые, как посчитал лорд Корбери, были единственным стоящим товаром, Один из французов с долей восхищения в голосе произнес «Ваш младший братец Мсье так упорно торговался. Подобной хитростью обычно обладают только женщины, уверяю вас. Из-за него эта сделка принесет нам минимальную прибыль». Лорд Корбери понял намек и быстро ответил «Мы еще не раз придем сюда за товаром. Я, наверное, куплю лодку побольше». Все зависит от того, насколько успешным окажется мое первое предприятие. — У вас, мсье, не будет трудностей с продажей этого товара, — ответил француз. — Ваш братец вытянул из нас наши лучшие бренди и отличный табак. — Любой другой обвел бы вас вокруг пальца, только не мы. — Надеюсь, — сухо проговорил лорд Корбери. Один из французов в з б е г а л за командой, которая перетащила товар на лодку. Лорд Корбери расплатился золотом, которое он держал в кожаном поясе. Как Фенелла успела заметить, все г р е б ц ы в их команде имели длинные кожаные кошельки, закрепленные на ремнях. И именно в эти кошельки они сложили деньги, которые лорд Корбери заплатил им перед началом путешествия. Не тратя времени на прощание и всякие любезности, столь многословные в разговорах с французами, лорд Корбери и Фенелла тронулись в обратный путь. Она знала, что теперь им предстоит самая опасная часть путешествия. Но ничто не предвещало неприятностей. Море казалось тихим и спокойным. За весь долгий путь к французскому побережью Они не заметили ни одного судна или лодки, и казалось, что удача будет сопутствовать им и на обратном пути, и они без всяких происшествий доберутся до родного берега. Небо было затянуто облаками, и все указывало на то, что собирается дождь. Энелла понимала, что дождь, несмотря на все неудобства, будет им только на руку. Гребцы работали очень слаженно. Сначала... Тяжело нагруженная лодка шла немного неровно, но опыт и умения моряков, в конце концов, заставили ее стремительно рваться вперед при каждом ударе весел. Теперь, когда вся лодка была заставлена ящиками и завалена тюками, место на носу оказалось неудобным. Танелла не могла вытянуть ноги, а от сильного запаха табака у нее начали слезиться глаза. Несмотря на то, что они были уже на середине Ла-Манша, беспокойство, с самого начала охватившее ф е н л л у стало нарастать, так как ей начало казаться, что небо значительно посветлело. И очень хотелось спросить, Периквина не испытывает ли он такого же беспокойства? Но он был далеко, на другом конце лодки, и разделяли их обливающиеся потом грибцы тяжелое дыхание которых казалось чересчур громким в предрассветной тишине. Наконец, когда они вошли в полосу тумана, Фенелла почувствовала огромное облегчение и поняла, насколько велико было напряжение. Туман был достаточно густым, чтобы скрыть их. Небо на горизонте побледнело, возвестив тем самым, что близится, рассвет. Ритмичные движения лодки и усилившийся запах табака оказали свое воздействие на Фенеллу, и она почувствовала, как веки наливаются свинцом. Внезапно Фенеллу, почти полностью погрузившуюся в сон, разбудил чей-то голос. Она резко выпрямилась, голос раздался справа, и Фенелла поняла, что там находится другое судно. Лорд Корбери тоже услышал голос и тихо приказал поднять весла. г р е б ц ы подчинились его приказу, но было уже слишком поздно. Уж если они услышали, как к ним приближается какое-то судно, там наверняка тоже услышали их. «Кто вы?» — раздался крик. «Именем короля приказываю остановиться!» Это был катер таможенной службы. Танелла в ужасе вскрикнула. Потом она услышала, как лорд Корбери тихим, но властным голосом скомандовал. «Гребите, попробуем оторваться». Гребцы опустили весла в воду. «Спокойно», — сказал лорд Корбери так, чтобы слышно было только о команде. «Я буду задавать вам ритм». «Гребцы». На мгновение поддавшиеся панике с такой силой одновременно налегли на весла, что лодка буквально взлетела над поверхностью воды. «Остановитесь, или мы будем стрелять!» услышали они приказ. Голос уже звучал сзади и намного дальше, чем в первый раз. С нечеловеческим усилием г р е б ц ы налегали на весла. Внезапно они услышали выстрелы, и над их головами просвистели пули. «Пригнитесь!» — резко приказал лорд Корбери. Они были скрыты туманом, но небо заметно посветлело, и Фенелла изо всех сил вглядывалась в белую мглу в надежде разглядеть впереди прибрежные скалы. Они услышали еще несколько выстрелов, и внезапно Фенелла почувствовала, как ее руку обожгло раскаленным железом. Она тихо вскрикнула и сползла на тюки, но... Никто ее не услышал, так как в этот момент лорд Корбери ликующе воскликнул «Скоро мы будем в недосякаемости еще несколько взмахов, и нас уже не поймать!» С таможенного катера опять раздался выстрел. Лорд Корбери оказался прав. Звук выстрела шел сзади и на довольно большом расстоянии от них. Фенелла сидела очень тихо, прикрывая рану здоровой рукой. Какое-то мгновение она была на грани обморока, но потом поняла, что пуля, разорвав толстое сукно ее камзола, только поцарапала мягкую ткань руки. Фенелла была достаточно взрослой, чтобы понять, что рана была не опасна, хотя и доставляла ей страшные мучения. — Просто я в шоке, — уговаривала она себя, — и нет смысла поднимать шум. Мы привлекать к себе внимание, пока мы не окажемся на берегу. Мы скрылись от одного таможенного катера, но нас могут подстерегать и другие. т е н е л л а ощущала, как кровь струится по пальцам, но ее сердце стало биться ровнее, и она больше не опасалась, что упадет в обморок. Она стала размышлять над тем, как ей объяснить матери, откуда взялась рана, И не лучше ли будет еще до возвращения домой показаться доктору и перебинтовать руку? Она все еще придумывала, как лучше выкрутиться из создавшегося положения, когда лодка вошла в бухту Хеллингли и причалила к берегу. Выскочив из лодки, матросы принялись вытаскивать ее на берег. Осторожно ступая, лорд Корбери прошелся по берегу, стараясь разглядеть повозку с запряженными в нее лошадьми, которая, как было договорено, должна была ожидать их. Но вместо этого он увидел крадущегося к ним по песку мальчишку. — Хозяин, там военные. Мне сказали предупредить тебя, что на всех скалах солдаты, — прошептал он. — Они сказали, что лучше утопить лодку и весь товар в бухте. Больше ничего не остается. — Черт побери! — Неужели это правда? — накинулся на мальчишку лорд Корбери. — Как мне было велено, так я и сказал хозяин, — ответил мальчишка и исчез. Лорд Корбери вернулся к лодке, где его ждала команда. — Плохие известия, — проговорил он. — Мне предложили потопить груз в бухте, но тогда погибнет табак, хотя... «С б р е н д и ничего не случится. Может, перетащим тюки в пещеры?» «Ладно, сделаем», — ответил один из контрабандистов. Они схватили тюки, на которых п р и м о с т и л а с ь Фенелла, и поспешили к пещерам. Фенелла, которую била лихорадка, отошла в сторонку, чтобы не мешать. Она заметила, как лорд Корбери стал подсчитывать деньги, собираясь расплатиться с командой. Топите лодку, — приказал он, — и с ч е з а й т е Пробка была незамедлительно вытащена из днища, и лодка начала быстро погружаться. Уже рассвело, и Фенелла в безумном отчаянии, спрашивая себя, неужели все их усилия оказались тщетными, стояла и молча наблюдала, как лодка скрывается под водой. Однако времени на раздумье не оставалось. Контрабандисты, получившие расчет, один за другим исчезали в тумане, который продолжал скрывать бухту, с каждым мгновением становясь все более прозрачным. На берегу показался человек, ведущий за собой лошадей. «Вам стоило бы поскорее убраться отсюда. Везде солдаты». «Спасибо», — протягивая человеку г е н е е сказал л Лорд Корбери и вскочил в седло. — Ты... — Не поможешь мне? — спросила Фенелла. — Боюсь, я повредила руку. — Только сейчас. Лорд Корбери удостоил ее своим вниманием. В с в е т е начинающегося дня нетрудно было заметить кровь на пальцах Фенеллы и на рукаве Камзола. — Что случилось? — спросил он и спрыгнул на землю. — Меня расцепило пулей. — Бог мой! — Почему же ты не сказала? — воскликнул он. — Со мной все в порядке. Помоги мне только забраться в седло, мне будет очень трудно с одной рукой. — Как только мы выберемся из этой передряги, нужно будет немедленно показаться врачу, — глухо произнес он, подсаживая ее в седло. К счастью, ранена была левая рука, и поэтому Фенелла могла управлять лошадью. — Я готова, — сказала она. Лорд Корбери снова вскочил в седло. Какой бы путь нам начал он, но тут они услышали приближающийся стук копыт. «Быстро!» — закричал лорд Корбери и, развернув лошадь, поскакал в противоположном направлении. т е н н е л л а последовала за ним, но очень скоро они обнаружили, что им так и не удалось ускользнуть от погони. Было слышно, как стучали копыта лошадей. и, как перекрикиваются всадники. Лорд Корбери пришпорил лошадь. — Мы не можем допустить, чтобы нас схватили, ведь у тебя ранена рука, нам трудно будет все это объяснить. Энелла тоже прекрасно понимала, что ее мужской наряд и раненая рука вызовут немало подозрений, а у нее не было никакой возможности вразумительно объяснить, почему она оказалась возле бухты х е л л е н г л и К счастью, лошади у них были свежие. Пока лорд Корбери и ф е н л л а рисковали своей жизнью в своем опасном предприятии, лошади мирно отдыхали в стойлах. А туман становился все прозрачнее. Когда они проскочили деревушку и выехали на равнину, ф е н л л а обернулась и увидела, что их преследуют четверо солдат. Красные камзолы драгунов исключали все сомнения. Она поняла, что Эрик Вин тоже заметил солдат Фенелла и лорд Корбери, обладали крайне незначительным преимуществом, хотя они и обогнали своих преследователей, у тех были отличные лошади. Однако на стороне ф е н а л л ы Переквина, было хорошее знание местности. Их частые прогулки верхом позволяли им обследовать окрестности, которые в конце концов стали им такими же знакомыми, как парк в поместье. Но полное отсутствие растительности лишало их какого-либо укрытия, поэтому им оставалось только подгонять лошадей, которые, казалось, понимали, что от них требуется неимоверное усилие. — Ты в порядке? — прокричал лорд Корбери, когда они проносились по заросшему к л е в е р о м полю, не обращая внимания на то, что конские копыты безжалостно топчут зеленые ростки. — В порядке! — прокричала в ответ Фенелла. Она скакала в мужском седле, что позволяло ей придерживать себя коленями. Ее лошадь бежала почти вплотную с лошадью лорда Корбери и не нуждалась в понукании. Животные понимали, что их путь лежит к дому. Скачка все продолжалась. Прайвори был уже рядом, но, несмотря на то, что солдатам не удалось сократить расстояние между ними, Фенелла и лорд Корбери никак не могли от них оторваться. — Куда мы поедем? — спросил лорд Корбери, с трудом переводя дух. На секунду Фенелла задумалась. — Домой ехать нельзя, потому что солдаты последуют за ними. — Может попробовать спрятаться в лесу? Ответ сам сорвался с ее губ. — Лесная церковь! — крикнула она. «Склеп — Склеп! Она заметила, как лорд Корбери слабо улыбнулся. Они направили своих лошадей в густой лес, расположенный на окраине прайвери. Им пришлось пробираться сквозь чащу старых деревьев вдоль еле заметной тропинки, направляясь к монашеской часовне, которая много лет стояла заброшенной, а недавно была отреставрирована специально для старого векария. Эту затерянную в лесу часовню мог найти только тот, кто знал дорогу. И как только лорд Корбери и Фенелла осадили лошадей перед входом, Они поняли, что наконец получили преимущество перед солдатами. Тенелла слышала стук копыт, однако он раздавался на значительном расстоянии от часовни. «Открой склеп!» — резко сказал лорд Корбер. «Я займусь лошадьми!» Сняв седлые уздечки с лошадей, он шлепнул их по крупу. Лошади рванули в лес по направлению к дому. Тенелла вбежала в лесную церковь, в склепе, который монахи хоронили своих братьев. Периквин и Фенелла обнаружили этот склеп, когда были еще детьми и часто прятались там от своих воспитателей и гувернанток, прекрасно понимая, что очень немногие знали о таком надежном, с детской точки зрения, укрытии. Дверь склепа, представлявшая собой каменную плиту, находилась в полу церкви и была почти незаметной для тех, кто не знал о ее существовании. Открывать дверь следовало особым образом, с помощью специального механизма, который был сооружен каменщиком, понимавшим, что у постороннего не должно быть возможности попасть в святое для монахов место. Внутри церкви стоял запах плесени, пыли и з а т х л о с т и которые Фенелла помнила с самого детства и любила именно потому, что он всегда напоминал ей о том незабываемом времени. Войдя в церковь, Танелла услышала, как по деревянным скамьям застучали коготки разбегавшейся живности, а под крышей захлопали крылья птиц, нашедших пристанище на стропилах. Она сдвинула замок и попыталась приподнять плиту, что далось ей с большим трудом, так как действовала она только одной рукой. Наконец она открыла склеп, и в этот момент в церковь вошел п е р и к в и пошатываясь под тяжестью сёдел. Он сбросил их в проем склепа и вслед за Фенелло й с п у с т и л с я по крутой лестнице, опустив за собой плиту на место. В склепе было темно и холодно, но Фенелло и с п ы т ы в а л а огромное облегчение от мысли, что они в безопасности. Она ступала очень осторожно, боясь споткнуться о с е д л о Когда лорд Корбери был уже внизу, они услышали, что к церкви подъехали солдаты. Танелла схватила лорда Корбери за руку. Он нежно сжал её дрожащие пальчики, и было очень страшно. Но рядом стоял Периквин, и ничего в этом мире, думала она, не имело значения, кроме того, что они вместе. — Гляньте-ка, сэр, тут церковь! — услышали они голос. — Тогда это единственное место, где они могут спрятаться. Войди внутрь и проверь, нет ли там второго выхода, через который они смогли бы убежать. Не вызывало сомнения, что грамматически правильная речь и властный голос принадлежали офицеру. Через мгновение послышалось т о п а н и е солдатских башмаков по каменным плитам пола. По всей видимости, офицеры еще два солдата тоже вошли в церковь. — Похоже, их тут нет, сэр. — Проверьте под скамьями, — приказал офицер. — Посмотрите за алтарем. — Если мы их найдем, сэр, — заметил один из солдат, — мы не сможем арестовать их, так как они находятся в святом месте. — Я буду хватать контрабандистов везде, где бы ни нашел их, — угрюмо проговорил офицер. — Продолжайте дуболомы. Они наверняка здесь. Я видел снаружи отпечатки лошадиных подков. — Они, наверное, поехали дальше, сэр. Их нету. — Двое из вас прочешут лес, — приказал офицер. ф е н а л л а услышала стук удаляющихся копыт. Она хотела спросить... Переквина не думает ли он, что их уставшие, покрытые хлопьями пены, лошади могут выдать их? Но она сама нашла ответ на свой вопрос. Сейчас лошади уже наверняка добрались до своего стойла. Маловероятно, чтобы кто-нибудь, заметив, как две одинокие б е с с е д е л лошади, скачут по полю, усмотрел бы в этом нечто необычное. Как же мудро поступил п е р е к в и н Расседлав их, — подумала она, — наверху раздался голос офицера. — Но должны же они где-то быть. Два человека не могут так быстро и бесследно исчезнуть. — Клянусь, их т о т о нет, сэр. Наверное, они прячутся в кустах. — Тогда ищите их, б а л б а н ы разозлился офицер. Разочарование и гнев, слышавшиеся в его словах, не вызывали сомнений. Он надеялся поймать добычу, которой можно было бы только гордиться. Но жертвы проскользнули у него между пальцев. «Больше негде искать, сэр». «Ну ладно. Лучше мы вернемся в х е л е н г л и и попробуем что-нибудь разузнать там. Не сомневаюсь, что лодку кто-то ждал, и эти двое имеют ко всему какое-то отношение. «Черт подери, мы их упустили!» В армии должны быть лошади получше. Если они хотят, чтобы мы ловили контрабандистов, они должны давать самых хороших коней. Гневный голос офицера эхом отдавался в стенах церкви. Фенелла и лорд Корбери услышали, как он выбежал наружу и с грохотом спустился по церковным ступеням к стоявшим поблизости лошадям. Через мгновение раздался звон сбруи, и стук удаляющихся копыт. Фенелла издала вздох облегчения. Только сейчас она поняла, что все время, пока солдаты рыскали наверху, она была в крайнем напряжении и боялась вздохнуть. «Пронесло!» — услышала она возглас лорда Корбери. «Фенелла! Нам опять удалось улизнуть!» но, ей-богу, на этот раз мы были на грани пропасти. Он обнял ее за талию и притянул к себе, как он нередко делал, выражая свои родственные чувства. Склонившись к ней, он собрался поцеловать ее в щеку. Не вполне понимая, каковы его намерения, Фенелла подняла ему навстречу лицо. На ее губах играла легкая улыбка. Ее охватывала радость от того, что ему удалось спастись, хотя они и были на волосок от гибели. Но вместо того, чтобы, как обычно, поцеловать ее в щеку, лорд Корбери нашел ее губы. Его прикосновение удивило ф е н е л у но через секунду, подобно молнии, всю ее пронзило ощущение неописуемого восторга и радости. Сознание, что ее губы оказались плененными его губами, л и ш и л ее возможности двигаться и заставило полностью отдаться этому чувству. Поцелуй поднял в ней ранее неизведанную бурю эмоций, дал жизнь огню, который охватил все ее существо. Губы п е р е к в и н а становились все более настойчивыми, бессознательно он обнял ее другой рукой, чтобы крепче прижать к себе, но случайно задел раненое плечо. Взрыв боли оказался сильнее, чем в тот момент, когда пуля, как раскаленное железо, прожгла ее. Тенелла вскрикнула и погрузилась во мрак.